глава 4 полк с короткими передышками вёл наступательные бои примерно числа до 10 февраля нам хорошо помогали танки прорывая оборону прикрывая наступательные части 25 января 43 года был освобожден воронеж 16 февраля харьков но самым главным успехом пусть и не нашего воронежского фронта было завершение битвы под Сталинградом. Наверняка все оставшиеся в живых ветераны помнят праздничную атмосферу, царившую после разгрома немцев под Сталинградом. В плен попало 90 тысяч немцев, венгеров, итальянцев, румын, в том числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Трехдневный траур, объявленный в Германии, сообщения во всех газетах торжественной сводки информбюро с пробирающим до дрожи голосом Левитана. Наш полк и дивизия не дошли до Харькова и остановились для пополнения и формировки недалеко от города Карача. В роте остались в строю примерно 40 человек, у меня во взводе 12 или 13, то есть одна треть. Погибших офицеров в нашей роте не было, в соседних были убиты 4 командира взвода. Но Иванцов и я получили ранение. Осколок мины размером с двухкопеечную монету попал мне в шею за ухом. В санбате осколок вытащили, а меня оставили на лечение. Иванцов поймал несколько мелких осколков, а один от танкового снаряда словно ножом располосовал предплечье. Рана была довольно глубокая, но младший лейтенант пролежал в санбате всего ночь. а на следующий день отправился в роту. Даже поругался с врачом. Во взводах людей не осталось, а я вылеживаться буду. Если что, приду еще на перевязку. А вместо себя, вон, Громотея из Ташкента оставляю. Ему-то обязательно отдохнуть надо, аж целый месяц воевал. Сказано было с таким пренебрежением, что я от злости не нашелся, что сразу ответить. Сгоряча попросил, чтобы отпустили и меня. «Буду на перевязки приходить», — обещал я. «Лейтенант, ты хоть не дури», — раздраженно ответил капитан-хирург. «В героев играют, ты в башку железо поймал, и неизвестно, чем еще все кончится. Ты из Ташкента родом?» «Нет, из-за Волжья, а в Ташкентском училище курсантов обучал». «Тогда сам должен понимать, отсыпайся как следует и на процедуры вовремя приходи». Я и без хирурга знал, что раны в лицо или голову – штуки поганые. Случаются частые осложнения, даже заражение крови. А если мозг задело, выживешь или нет, только Богу известно. Мой осколок вроде до мозга не достал, но чувствовал я себя неважно. Усилилась боль в ухе, она пульсировала, отдаваясь во всей голове. Я решил, что Иванцов все же гадостный парень. Чего он из Санбата убежал? В бой рвался. Так полк все равно в тылу стоит. Покажет Гладкову и подчиненным, что плевать ему на раны. И завалится в землянку спирт хлебать. Толку от него с поврежденной рукой все равно никакого. А у меня к ночи поднялась температура, раздуло лицо. Делали уколы, но они не помогали. Я не мог спать, и мне дважды вводили морфий. Собрались было переводить в госпиталь. так как требовалась операция, потом операцию сделали на месте. Оказалось, что вторая часть осколка влезла куда-то глубоко. Образовался гнойный мешочек, который разрезали и вычистили. Дня два я лежал мокрый от слабости и пота, которым обливался, несмотря на холод в палате. Снова завели разговор о госпитале, но решили еще повременить. Меня пришли навестить Антоха Чепелев, Никита Пинчук и силач Завода. Кормили в Санбате хорошо, впрочем, я тогда ничего не ел. Но ребята принесли копченые колбасы, американского паштета и выпивки. Пить я опасался, да и не слишком был привычен к алкоголю. Но все же два раза по полстакана принял. Появился аппетит, и я впервые дней за пять съел кусок колбасы. «Бутерброд с паштетом, что-то сладкое». Ребята рассказывали ротные новости. Иванцов, хитрован, сбежал из санбата потому, что имел свой расчет. Ходили упорные слухи. Капитана Гладкова назначат комбатом, а Иванцов мылился на его место. «Не поставили?» «Нет», — покачали головами ребята. «Оно и к лучшему, что Гладкова оставили». «Поставь ротным такого, как Иванцов, он за звездочки и ордена людей как дрова класть будет». В полку, а тем более в батальоне, трудно что-либо скрыть. Однажды, еще до меня, на каком-то празднике подвыпивший капитан Гладков обронил фразу о том, что знает каждого бойца в роте, все как родные, тяжело видеть, как они в бою гибнут. «В принципе, нормально, — сказал». Ивану Алексеевичу Гладкову было под 40 лет, он и взводом долго командовал, и ротой, аж с 40 -го года. Сослуживцы батальоны возглавляли, кто-то и в полковниках ходил. Хороший командир, но карьера у Гладкова не слишком складывалась. А тут, после Сталинграда и Харькова, пока я лежал в Санбате, вручали награды, присваивали очередные звания. Над штаба полка предложил кандидатуру Гладкова на должность выбывшего комбата. Опытный, грамотный командир, воевавший с осени 41-го, Гладков с новой должностью вполне бы справился. Но командиру полка попала вожжа под хвост, мол, ему комбаты-орлы нужны, которые не колеблись, в бой роты посылают, а Иван Гладков над погибшими панихиду разводит. Рота ему родной стала, с таким настроем много не навоюешь. Лизоблюды поддакнули. Кто-то вспомнил, как Иван Алексеевич слезу пустил, когда умирал его ординарец. Ну и решили оставить Гладкова ротным. А ведь ротный наш не из мягкотелых был. Решение принимал верные, и рота дралась не хуже других. Переживал Иван Алексеевич, рассказывал Антон. комбату он заслужил. а иванцов уж как на его место рвался награды вручили немногим капитану гладкову орден красной звезды первый орден за полтора года войны иванцов за вода и кто то из бойцов получили медали спасибо и за это раньше вообще наградами не баловали хорошо с ребятами посидели и выпили и откровенно все новости обсудили хотя скажу откровенно Я ведь тоже на медаль рассчитывал. Две пулеметные точки подавил и дал возможность Роте успешно атаковать. Ладно, обойдусь. В Санбате пролежал недели две. Снова принял взвод. Много новых лиц. И что меня удивило, некоторые еще ходили в гражданской одежде. Старые шинели или телогрейки всем нашли, но под ними носили домашние свитера и брюки самых разных цветов. Не говоря про обувь, сразу включили в учебу, Никак не забывали мое преподавательство в Ташкентском училище. Кроме своих новобранцев, дали человек по пять из первого и третьего взводов. Если Чепелёв и Иванцов обучали тактике, то боевую подготовку повесили на меня. С оружием было туго. Получили по лент лизу партию американских винтовок Springfield. С ней проблем не возникало. Простая, хорошая винтовка, на десяток сантиметров короче трех линейки и удлиненная до самой мушки ложа. Прицел был в ярдах, 0,9 метра, но к этому легко привыкали. В роте американцами вооружили примерно треть бойцов. На пристрелку выделили всего по 20 патронов. Но проблемы нештатного и трофейного оружия я уже испытал. После первых же боев начнется нехватка патронов, винтовки погрузят в обоз и начнут заменять линейками, оставшимися от выбывших из строя бойцов. Во взводе имелись поначалу спиток румынских винтовок «Манлихер», но вскоре кончились патроны дефицитного калибра 6,5 мм и румынки потихоньку выбросили. полк поступили также несколько десятков американских автоматов «Томпсон», необычно крупного для нас калибра 11,43 мм. Автоматов ППШ тогда было мало, и «Томпсоны» расхватали кто успел. Нашему взводу не досталось, но я особенно не жалел. Знал, что патроны к этим автоматам исчезнут очень быстро. Старые гранаты РГД-33 полностью заменили на простые и легкие РГ-42, стало больше противотанковых ружей. Зато получили другой сюрприз. Часть винтовочных патронов оказались с металлическими гильзами, а не с латунными, как обычно. В сырости они быстро ржавели, и кроме того, ими нежелательно было заряжать диски ручных пулеметов. Но шла война, и воевать приходилось тем, что имеем. Приказал, чтобы металлические патроны постоянно протирали мысляной ветошью. Пришли несколько опытных бойцов, выписавшихся из госпиталей. Хорошо запомнился младший сержант Зиновий Марков. Широкоплечий, кудрявый, он был симпатичен, на него заглядывались женщины. Говорил он, слегка заикаясь. Прошел срочную службу еще до войны, едва вернулся, женился и снова призвали. Я поставил его командиром отделения и не жалел о своем выборе. Вновь прибывшие запоминались и хорошим, и плохим. Худого, невзрачного парня со шрамом на лице и вставными железными зубами все звали Рюха. Он был опытным пулеметчиком. Зато достал меня своими болячками красноармеец, переведенный из обоза. Он находился там после ранения и со страхом ждал, когда нас направят на передовую. Однажды я застал его сидящим в леске с босыми ногами, опущенными в снег. Я пообещал написать рапорт, что фактически означало «трибунал». Обозник уговорил меня промолчать об этом случае. Обещание я выполнил. Но, как в дальнейшем я убедился, натуры его такой же и осталась. В 20-х числах февраля пошли слухи о контрнаступлении немцев. В газетах писали об отражении беспорядочных атак противника, стремившегося отыграться за Сталинград. Общий тон газет и сообщений Информбюро был довольно бодрый. Передавались бесконечной информацией о потерях немецких войск, отбитых атаках, наших мощных авиационных налетах. Пестрили цифры 30, 50, 90 уничтоженных танков, 2 тысяч убитых немцев. Немецкие самолеты, судя по газетам, тоже сбивались пачками. Хотя, скажу откровенно, весной 43 -го года я наших самолетов в небе не видел. а ни одной зенитки в полку у нас не было. Возможно, самолеты эти сбивали в других местах, но как они падали, я тоже не видел. Полк подняли по тревоге в первых числах марта. Длинная колонна людей, повозок, артиллерийских упряжек двинулась на юго-запад. Полк был усилен противотанковой артиллерией, знаменитыми ЗИС-3 и батареями 45-мм. Основным вооружением пехоты по-прежнему оставалась винтовка. Кроме нескольких автоматов, во взводе у меня были теперь три ручных Дегтярева. Шли ночью, но так как сильно спешили, то прихватывали и светлое время. За двое суток марша три раза попали под бомбежку. Если первые две закончились так-сяк, мы успевали рассредоточиться. то третья, на рассвете, когда мы только вытянулись в походную колонну, оказалось для полка и других частей трагической. На пробитую в снегу дорогу обрушились штук 20-25 пикирующих бомбардировщиков Юнкерсов-87 в сопровождении истребителей. Грузовых машин у нас было немного, может, десятка-полтора на полк, но их и артиллерию немцы старались уничтожить в первую очередь. Мы бежали в лес, который был здесь довольно редкий. Упряжки с легкими орудиями и обоз тоже спешно пробивались через кустарник и глубокий снег. Грузовики ЗИС-5, полуторки, попали в ловушку. Тяжело загруженные боеприпасами и продовольствием, они практически все сгорели там же, на дороге. Может, пары машин благодаря опытным водителям успели нырнуть в лес, а остального автопарка мы лишились. Грузовой ЗИС-5 со снарядами и минами рванул так, что расколола пополам огромную ветлу метра два толщиной. От высоченного дерева осталось торчать заостренный толстый кол, а дорогу вокруг по грудь завалило ломанными ветвями. Ну, техника — это полбеды. Главное — люди. Потери были большие. У нас в роте погибли человек семь, и почти два десятка отправили в медсанбат. Здесь впервые столкнулся я со случаем самострела. Парень из взвода Чепелёва прострелил себе руку. Не знаю, как он умудрился сделать это из винтовки через тряпки и котелок, рассчитывая, что в такой бомбежке не догадаются. Самострела бывалые командиры вычислили сразу, и пробитый котелок снегу нашли. и крапинки сгоревшего пороха на шинели. Возиться с ним было некогда. Майор Онищенко, наш комбат, приказал бойцу пошевелить рукой. Коротко сказал, «Если в Санбат, то оттуда наверняка под трибунал пойдешь. Или штрафная рота, или сразу шлепнут. Ладно, оставайся в батальоне, в бою вину искупишь». Парень был совсем молодой, хлюпал носом, просил прощения. В общем, оставили его. Повозки после налета юнкерсов набили под завязку ранеными. Сколько их было, сказать не могу. Убитых похоронили, пока днем прятались в лесу. Каждый час-два налетали пара или четверка истребителей, сбрасывали мелкие бомбы и строчили изо всех стволов. Такая активность немцев была связана с их наступлением. В ночь снова двинулись вперед. а через день рыли укрепление у дороги. Нас сходу пытался сбить небольшой бронированный отряд, штук семь танков, бронетранспортеры, грузовики. Хоть и артиллерия наша была ополовинена, мы сумели дать отпор. Немцы отступили. Вечером привезли обед-ужин, махорку и водку на весь полк. Бойцам напиваться не давали, хотя получили по двойной порции. Наелись от души перловки с мясом, скрутили цигарки, настроение улучшилось. А тут еще снаряды сгружают, значит артиллерия молчать не будет. Но среди ночи нас неожиданно подняли, и снова начался марш. Шли на юго-восток. Вскоре узнали, что немецкие войска прервались к Харькову, и мы идем на подмогу. Не успели. 14 марта... Харьков снова был взят немцами, а 18 марта армейский корпус Раус овладел Белгородом. Горьким и тяжелым стал для нас март сорок го Из многих исторических учебников этот месяц вообще вычеркнут. Мы же весь февраль трубили о разгроме армии Паулиса под Сталинградом. От Сталинграда только на запад. Сталинград! Это перелом в войне и начало нашего неотвратимого пути к Берлину. Вот и доболтались. Пусть я еще не слишком набрался практического опыта, но теоретически был подкован достаточно. Два года меня учили и полтора года сам преподавал. Да и на фронте с января много чего насмотрелся. Сталинград и наступательный бросок на 200-300 километров на юго-западном направлении был для нашего фронта большим успехом, но далеко не переломным моментом, как не уставая твердили в газетах. И вот теперь, через месяц небольшим, мы снова отступали, несмотря на грозный приказ «ни шагу назад». Отступление это не было похоже на беспорядочный отход лета 42-го года. Сейчас мы цеплялись за каждый рубеж, наносили контрудары. Глубокий танковый прорыв с далеко идущими планами снова дойти до «Волги» у гудериена не получился, хотя он очень старался. Но мы оставляли очередной рубеж, только из-за все боеприпасы, а через 10-20 километров снова рыли укрепления. Мартовские и апрельские бои 43-го года, начиная с той бомбежки, были для нашего полка на редкость тяжелыми. Под городом Краснополье я потерял сразу несколько близких друзей. Деревня называлась полунина совсем небольшая, опоясанная узкой речушкой. Удивительно, что почти все дома сохранились. Война эти глухие места обходила стороной. Но встречные и обходные удары и атаки смешали огромное пространство вокруг Днепропетровска, Харькова, Белгорода в слоеный пирог. Шел апрель, хотя было еще по-зимнему холодно. Только днем в тихие дни вовсю пригревало солнце и капал с деревьев таявший снег. Ночами подмораживало хорошо. Плохое время для войны, если вообще на войне есть хорошее время. За день оттаем, а к вечеру схватывает мороз шинели, как панцирь, не повернуться в окопе. Зато замерзала вода. Накидаешь сосновых веток, и можно стоять на сухом. Трудно придумать обувь для такой погоды. Днем хоть валенки, хоть ботинки промокали насквозь. Ночью холод схватывал ноги так, что люди от боли начинали скулить. Спасались и хитрыли, как могли. За пазухой отогревали запасные портянки, тряпки, переобувались и снова сушили мокрое на себе. В шее развелось столько, что вели с ними настоящие бои. Едва не горстями бросали в костерок, а они трещали там, словно стрельба шла. Село Полунино было километрах в двух за спиной. Хорошо в избах ночевать, но избы не для солдат. Там располагались штабы, начальство со своими ППЖ, писаря и всякая тыловая братья. И беженцев было много. В некоторые дома тыловое начальство не пустили, дети и женщины впритык набились. Ребята вроде молодцы, вырыли 3-4 землянки, смастерили печки и стали на новом месте обживаться. На нашем участке установилось временное затишье. хотя то справа то слева светилось небо от далеких зарниц и доносился приглушенный гром разрывов. война ведь ни на день не прекращалась. бомбежками нас сильно не донимали, хотя истребители появлялись. вроде тишина, а затем на бреющем полете со стороны солнца выныривала пара мистер шмитов подбирались на малом газу. Затем, увеличив скорость, сбрасывали с десяток мелких бомб, делали второй заход и обстреливали траншеи. Две автоматические пушки и два пулемета выстилали целую борозду, доставали ребят прямо на дне траншеи. Вести с ними поединки было бесполезно. Скорость 600 километров, грохот пушек над головой. И вообще, я в эти истории, прозбитые из дегтярей и винтовок самолеты, верю мало. При мне ни разу не сбивали. От этой напасти нас могли спасти только родные соколы, которых практически мы не видели. Выставляли специальных наблюдателей, и это помогало вовремя нырнуть в укрытие. Кстати, село они не бомбили. Вроде берегли избы для себя, рассчитывали на успех наступления. По вечерам собирались небольшой компанией. Лейтенант Антоха Чепелев, мой помком взвода Пинчук Никита, сержанты завода и Зиновий Марков. Ужинали вместе, пили самогон, если удавалось достать. Кормили нас по тыловой норме, в основном ввариваясь капустой и перловки, заправленная жиром неизвестного происхождения. Про хлеб лучше не упоминать, вязкий, шелухой. А ведь солдату много чего полагалось. Но тема питания и в кино, и в книгах чаще всего уходила на задний план. Ничего, переживем, главное фрица одолеть. Я запрещал солдатам есть павшую конину, но на маленьких костерках упорно варили вонючее мясо. С голодухи его порой наедались так, что люди целыми днями не вылезали из кустов. Мы такие штуки скрывали. Не хватало, чтобы наложили карантин. От недостатка витаминов у некоторых начиналась куриная слепота, в сумерках ничего не видели. Никита Пинчук проявил инициативу, собрал нескольких бойцов, принесли откуда-то квашеной капусты, мелкой сморщенной речки, свеклы, делали отвар из хвои. Это ли, что другое помогло, куриная слепота прошла. Жизнь продолжалась, несмотря на все неурядицы. Главное — живы, пока в тылу в атаку ходить не надо, а к голодухе мы все привыкшие были. Один случай из того времени мне запомнился. Тимарь послал меня за какой-то бумажкой в штаб. Попал в обеденное время, никого не найду. Дернул посильнее ручку двери, где писаря заседали. Стал объяснять, что мне нужно. глянул на стол и осёкся. Давно я такой еды не видел. Огромная дымящаяся сковорода с жареной картошкой, крупно нарезанное сало, банка с американской колбасой и бутылка стоит. Писарьки помоложе растерялись, а старший сержант, как ни в чём не бывало, оттеснил меня к двери. Вежливо объяснил, что начальника строевой части на месте нет, а если мне на штаба нужен, то он в соседнем доме. Жрете? Только и нашелся я, что сказать. Ну-ну, нормально устроились. Как смогли, развел руками старший сержант с медалью за боевые заслуги. Крепко прижился ушлый мужик при штабе. Мы, Ваньки взводные, для него никем были. Столько их погибло, что писаря только похоронки успевали заполнять. до новых взводных оформлять. «Если хотите, товарищ лейтенант, присоединяйтесь к нам!» Приглашали меня с отменно вежливым нахальством. «Да пусть я неделю крошки во рту бы не держал, и тогда бы не сел за один стол с упитанной писарьской братьей!» Молчание затягивалось, кто-то звякнул кружкой, другой хихикнул. «Я понял, если молча уйду, долго будут мне в спину смеяться!» во сколько тут, четверо?» «Из комендантского взвода я двоих подобрал. Еще одного из строевой части обещали». Писаря насторожились. Их частенько подковыривали насчет переводов в полевые роты. Они к этому привыкли. Но старший хорошо знал мой послужной список и то, что я долго преподавал в училище. «Для чего мы-то понадобились? Своих дел хватает». «Топографы в ротах вводятся». Брякнул я первое пришедшее на ум. Схемы там разные чертить, грамотных людей не хватает. «Какие из нас топографы?» Улыбаясь, развел руками старший сержант. «Да вы присаживайтесь, товарищ лейтенант, сто граммов смороза не помешают». Я ничего не ответил, еще раз оглядел насторожившуюся компанию и захлопнул дверь. Когда шел назад, думал со злорадством. Ну, хоть на день-другой я вам настроение испортил. Будете канаться, кому в окопы перебираться. Там ворованными тушенкой и салом не слишком разживешься». Вернулся к себе, а Зиновий и завода, несмотря на запрет, вываривают в чугунке конину. Обругал их, оба стали божиться, что место свежее. «Свежее!» — буркнул я, но вмешиваться не стал. «Голодают ребята!» от свежего мясца воняло, если не тухлятиной, то близко к этому. Чтобы сварить жилы до кости без грамма жира, требовалось часа три-четыре. Не выдержав вони, выскочил из землянки. В тот день пришла почта. Все жадно кинулись читать письма. Я получил сразу два письма. Мама и старшая сестра передавали многочисленные приветы от родни, А новостей мы и ждать не хотели, потому что хороших новостей не было. Перечислила мама несколько имен моих дружков и соседей, на кого похоронки получили. Каждого хорошо знал. Не представлял, кто же из мужиков в селе после войны останется. Относительно спокойная жизнь длилась недолго. Полк срочно подняли, и мы двинулись пешим маршем на передовую. хотя окопы рыть не пришлось сменили другую часть и заняли свои места тихо немцы наше появление, конечно заметили с утра открыли минометный обстрел боеприпасы имелись и мы хорошо ответили минометы заткнулись, но прилетели штук восемь юнкерсов в сопровождении истребителей перед этим в небе долго крутилась рама немецкий наблюдатель фоке вульф сто Целью он присмотрел заранее, и больше всего досталось нашей артиллерии. Получила свое и пехота. Вечером закопали в братской могиле 30 погибших бойцов. В Санбат отправили своим ходом и на повозках еще человек 70. Вот так за сутки роту как корова языком слезнуло. Обиднее всего, что не видно было наших ястребков. говорили что аэродромы далеко распутятся а затем события стали сыпаться одно за другим В километрах в четырех от нас вдруг обнаружили новую немецкую часть уже зарывшуюся в траншеи и как докладывала разведка тарахтела землеройная машина удлиняя траншеи а саперы ставили мины сверху стали решать что делать дня два согласовывали наблюдали решили нанести удар. Бой запомнился мне мерзкой погодой. С полночи лил дождь, затем похолодало и пошел снег. Немцы подтянули гаубицы, и когда мы двинулись в наступление, открыли огонь издалека. Наши орудия били тоже неплохо, а мы шлепали по воде и мокрому снегу. Видимость была никудышная. роту обогнали штук 5-34. Десант на броне превратился в сплошной снежный комок. Метров за 400 до вражеских траншей нас вынудили залечь. Возможно, танки где-то прорвались и ушли дальше, а на участке нашего батальона сильный пулеметный огонь не давал поднять головы. Потом посыпались мины. Пришлось отползать и отсиживаться в низине, наполненной снежной кашей. От холода трясло так, что некоторые стали подниматься, прыгать, толкать друг друга, чтобы согреться. Если бы мне кто-то сказал, что мы проведем здесь ночь, я не поверил. До того все окоченели, что не обращали внимания на пули, свистевшие над головами. Наступление завязло. Когда стемнело, на гребне, где поменьше влаги, долбили окопы. Принесли ужин и водки. Мне старшина налил граммов 150, чтобы согреться, я хватил всю порцию разом, лучше бы этого не делал. Вначале тепло, весело, если может существовать веселье среди ледяной хляби, а затем потянуло на сон, целый день на ногах. Не заметил, как заснул. Сквозь сон чувствовал, кто-то толкает меня, пихает в окоп ветки. Сбились в кучу сразу несколько человек. вроде стало теплее. Но вскоре от холода проснулся и, чтобы не окоченять, стал бегать, проверять посты, которые от холода тоже не спали. Еще до рассвета рота двинулась вперед. Куда, мне было безразлично. Слабаком себя не считал, но если человека подержать сутки в воде при нулевой температуре, какой из него боец? Оглядев свое мокрое, едва бредущее воинство, Взял себя в руки, растолкал сержантов. Те принялись тормошить бойцов. На ходу немного пришли в себя. Оказалось, роте предстояло наносить удар с фланга. Фланг оказался очень отдаленный, чуть не с тыла заходили. Мой взвод двигался впереди. Едва не налетели в темноте на немецкий грузовик-вездеход. В полумраке фрицы нас не заметили. Машина отчаянно буксовала. и уползла с оглушительным ревом. Вскоре пришлось остановиться, благо, что можно было укрыться в кустарнике. На вершине невысокого холма торчал угловатый бронеавтомобиль. Снова пришлось шагать в обход. Не знаю, сколько бы топтали еще, но справа послышалась стрельба, и бронеавтомобиль покатил, увязая в раскисшей земле. А мы, вскарабкавшись на гребень, увидели неподалеку закругленную траншею. Огонь справа усиливался, тянуть дальше было некуда, и Гладков дал команду спокойно идти вперед. Может, фрицы не сразу разберутся, кто там движется. План частично сработал, и мы прошли метров 200. Затем кинулись в атаку. Край траншеи взяли с ходу хотя и оставили на мокром снегу не меньше двух десятков убитых и тяжелораненых. Нас хорошо подгонял холод, который пронизывал тело, казалось, до самого нутра. На всех сухой нитке уже много часов не оставалось. Может, поэтому дрались крепко. Я автоматной очередью свалил фрица в плаще Балахоне. Никита Пинчук, верный дружок и помощник, бежал рядом. Тоже стрелял, а когда свернул за поворот траншеи, вдруг вскрикнул и шарахнулся назад. Без автомата, прижимая ладони к животу. Высунув ствол, я выпустил остаток диска, а рядом шлепнулась граната-колотушка. Легко и смело перехватывают киношные герои брошенные гранаты и как жонглеры посылают их обратно. Только смертельно рискованная эта игра. Мало кто решается жонглировать смертью. Мы, двое-трое, успели отпрыгнуть и упасть, а зазевавшийся боец угодил под разрыв вместе с раненым Никитой. Смотреть на изорванные тела было некогда. Лихорадочно выдергивали кольца, бросали гранаты за поворот. Там стоял сплошной треск. Рюха, пулеметчик, встав на бруствер, бил из Дегтярева вдоль траншеи, «Догоняя тех, кто сумел увернуться от наших гранат». Я наклонился над Никитой Пинчуком. Пули в упор смертельно ранили его, а граната добила, прекратив мучения. Второй боец был тяжело ранен, его торопливо перевязывали. Бежали дальше. Тело убитого немца продавилось под сапогом с ёкающим мёртвым выдохом. Вжавшись в глубину пулемётного гнезда, Ефрейтер в куртке с треугольной эмблемой на рукаве разворачивал на громоздких салазках треноге старый кайзеровский пулемет МГ-08. Успел бы развернуть, конец нам, но за вода застрелил его из винтовки. Немцев из траншеи выбили, стреляли вслед из всех стволов, но открыли огонь легкие пушки на запасной линии обороны, и мы попрятались за бруствер. Выручили нашей зис более мощные, не снарядов. Под их прикрытием взяли и вторую линию траншей, но здесь застопорились. Период с мая по июль оказался сравнительно тихий. Запомнились лишь одна-две бомбежки мелкими группами юнкерсов, минометные обстрелы и вши. Избавиться от этой гадости было просто невозможно. несмотря на прожарку одежды и более-менее регулярные бани. В июле началась Курская битва. Мы стояли во втором эшелоне и начали наступление в 20 числах июля. То, что это не просто тактическая операция, мы убедились уже в первые дни. Шли через траншеи, перепаханные тяжелыми снарядами и авиабомбами. Порой, видишь, лежат с десяток немцев. Вроде без пулевых или осколочных ран. Тронешь тело, а оно как мешок с костями. Подобное бывает, когда человек с большой высоты упадет. Такой сильной взрывная волна от наших тяжелых снарядов была, что отбивала все внутренности. Проходили мимо сгоревших танков, немецких и наших. Видел знаменитые «Тигры». «Ничего не скажешь, машина мощная». Но было их немного, больше разговоров. Наши часто принимали за «Тигры» новые модифицированные Т-4 с длинноствольной пушкой. У этих танков и бронирование до 100 мм доходило, и размеры были немногим меньше. «Тигры» выделялись шириной почти 4 метра и пятиметровой метровой 88 миллиметровой пушкой. Над степью и перелесками висела сплошная гарь. Подбитые и сгоревшие танки стояли порой кучками по 20-30 штук, и вокруг бьющий в нос тошнотворный запах быстро разлагающихся тел. Тогда было не до похорон, лежали и наши, и немецкие танкисты. Некоторых еще опознать можно было, а от других одни головешки остались. Мы наступали на левом фланге Воронежского фронта, Сильный бой завязался возле города Годяч. В тот период мы шли совместно с танковым батальоном. Поддерживали нас штурмовики Ил-2. Немцы хорошо понимали, что мы вышли напрямую. Впереди Днепр. Нас старались измотать встречными боями. Здесь, под городком Годяч, погиб мой друг Антоха Чепелев. Получилось так. Первая атака не удалась. Горели наши танки, а закопанные в землю немецкие самоходки добивали поврежденные машины и обстреливали пехоту. Комбат Онищенко получил к тому времени майора и имел на груди два ордена. У нас с Антохой, кроме нашивок за ранения и разбитых вдрызг сапог, ничего не было. Командиры взводов! Кто нас когда баловал? Спасибо, хоть в живых еще остались!» Я давно заметил, что когда люди много звезд получают, на грудь, на плечи, не делаются они от этого лучше. Онищенко себя уже командиром полка видел, сам командующий ему орден вручал и приказывал, не щадя жизни, гнать врага до Днепра без остановки. но Онищенко и не щадил, только не свою жизнь, а наши. Во время второй атаки у меня целое отделение пулеметным огнем смело. Бежали, как положено. «Ура! Вперед!» Сзади хлопали минометы и легкие пушки, поддерживая нас. Но под слишком плотным огнем мы залегли. Я с Зиновием Марковым и еще двумя бойцами нырнули за подбитый танк. Этих танков стояли и догорали штук пять. За теми, которые остыли, удобно было прятаться, хотя и шибал в нос запах сжженного мяса. Курили и молча глядели на украинское небо с редкими облаками. Хороший летний денек. Везде мы наступаем, а на душе от этого не легче. Куда ни глянешь, лежат светло-серые бугорки с вечмешками за спиной. Три роты с утра в атаку бросили. Думали, на дурака да на ура выбьем фрицев. Не получилось. Некоторые тела еще шевелились. По ним сразу открывали огонь немецкие пулеметчики. Ближний к нам боец долго терпел, потом пополз, волоча перебитую ногу. Очередь немного выше прошла. Полетели лохмотья от вещмешка, звякнула пробитая кружка, а следующая трасса простегнула тело. Антон в шагах в двадцати от меня лежал, тоже засгоревшим танком. Мы с ним иногда словами перебрасывались. На наши голоса немцы внимания не обращали, знали и так, где прячемся. Зиновий Марков набивал пулеметный диск и рассуждал, сумеем ли мы отсюда выбраться. Пустой разговор, назад пути не было, а преодолеть последние полтора-ста метров нам могло помочь только чудо. И чудо произошло. Подогнали Катюши. Машин я не видел, но вдруг завыло, загрохотало. и понеслись над головами огненные стрелы. Рвались они на большой площади, сухая трава горела вовсю. Уже от дыма и неба не видать, а следом еще и еще залпы. Рвались ракеты так дружно и жутко, что по сигналу кинулись мы вперед и рубеж захватили. Немцев не так и много там было, они всегда больше техникой брали. обнаружили два закопченных бронеколпака, пулеметные гнезда, перекрытые бетонными плитами, и несколько минометных окопов. Бойцы, как всегда, собирали трофеи, а я вместе с санитарами бродил по полю, искал Антона Чепелева. Его и свои ребята из взвода искали, но нигде не могли обнаружить. Наконец нашли. Судя по останкам, Мина попала в Антона, когда он лежал раненый или привстал для атаки. Ничего не осталось от головы и обеих рук. Смяло тело, напрочь сорвав гимнастерку. По нижней половине, сохранившемуся письму из дома, догадались мы, что это лейтенант Антон Карпович Тепелев из города Куйбышев. Комбат Онищенко на джипе мимо проезжал. Глянул, как мы останки собираем. Спросил, кого убило. Ответили. Водитель пилотку снял, а следом, помедлив, стянул свою командирскую фуражку Онищенко. Снял, снова надел и поторопил меня. Затем машина укатила. Завернули мы останки друга в плащ-палатку, голову так и не нашли. И похоронили возле приметного вяза на берегу реки Псел. И вот после этого стал ждать смерти и я. Может, нервы уже никуда не годились, а может, наоборот, трезво осознавал, что прошел положенной статистикой рядовому Ваньке взводному путь. Без всяких колебаний написал на листочке свое имя-фамилию, адрес родителей и вложил в пустой пластмассовый пенальчик, который полагалось носить в брючном кармашке. «Но смерть щадила меня». Тяжело ранили кам взвода три Иванцова, с которым мы так и не сумели близко подружиться. Лишь когда грузили его на повозку, всего обмотанного бинтами, обнял я лейтенанта и пожелал обязательно выжить. «Выживу!» Тяжело в три приема выдохнул Иванцов. Ездовой, пожилой мужик мельком глянул на него с выражением «Отходил ты, свое парень!» Вожчик насмотрелся на раненых и, наверное, точно определял, кто выживет, а кто нет. Хотелось обругать мужика, но я смолчал. Чего ради лается за то, что не так поглядел? А меня накрыло уже в сентябре, когда форсировали Днепр. Такой дури, бездумной торопливости и таких потерь я нигде до этого не встречал. Целые полки бросали в воду. «Плывите на чем хотите!» А с правого обрывистого берега километровой реки лупили стволы всех калибров, начиная от пулеметов и кончая дальнобойными орудиями. Я в два захода переправлялся. Вначале на обычном плоту, который развалило, на мое счастье, прямо на отмеле. Спустя сутки погрузился с остатками взвода на просмоленный паром, где вместе с нами находился расчет сорокопятки и две лошади. Посмотрел я, как разлетались от прямых попаданий плоты, опрокидывались понтоны, плыли по течению пучки хвороста, на которых пытались преодолеть в Днепр солдаты в одиночку или парами. Промчалась мимо американская амфибия с тяжелым пулеметом. С хорошей скоростью везла она за броневой защитой каких-то командиров, Рангом меня гораздо выше. Обогнала нас. Хорошо шла амфибия, уворачиваясь от разрывов. Только и немцы знали, что в таких чудо-машинах только начальство переправляют. Сосредоточили огонь нескольких скорострельных пушек, и исчезла она среди взрывов фонтанов. А наша корыто ударила под корму спустя пяток минут. Лошади поплыли вперед. а меня, уцепившегося за обломки, вынесло на песчаную отмель правого берега. За мной был Зиновий Марков. Он меня и спас, когда оба попали под пулеметную очередь. Мне пробило насквозь грудь под левой ключицей и вывернуло ребро. Зиновию прострелило ногу. На отмеле пролежали двое суток, а потом нас подобрали с бронекатера. В госпитале я пробыл три месяца. Зиновия выписали раньше. Спасибо ротному Гладкову, представил обоих к медалям. Там же, в госпитале, и получил я свою первую награду – медаль за боевые заслуги. Когда выписывался, долечивать меня отправили в штаб дивизии офицером по особым поручениям. Должность звучала громко, а занимался в основном всякой мелочью. Маршевые роты сопровождал, документы возил, охраной штаба дивизии занимался. Даже привыкать стал к такой жизни, только длилось это недолго. В один из холодных февральских деньков вызвали меня в штаб армии. Куда, зачем, не сказали. А когда явился и откозырял дежурному, тот с непонятной ухмылкой сообщил, что меня ждут в особом отделе, в кабинете номер такой-то. Ухмылка дежурного капитана мне не понравилась. «Чего радуешься, крыса? Оружие сдавать или как?» Капитан надулся и выкрикнул что-то насчет оскорбления, которое он не потерпит, а я за оскорбление отвечу. «Отвечу», — согласился я, — «только нечего, как крысы ухмыляться, когда фронтовик в неприятность попал. Я ведь не сомневался, что вызывают меня не чай пить, а где-то я прокололся». И, видать, по всему крупно. Если со мной ни в дивизии, ни в корпусе разбираться не стали, а прямиком вызвали в штаб армии. Но я ошибался. Вызвали меня особисты с предложением, которое буквально ошеломило.